Подошел к ручке к Аркадию и, поклонившись к гостю, отступил к двери и положил руки за спину. Вот он, Прокович, начал Николай Петрович, приехал к нам, наконец. Что? Как ты его находишь? В лучшем виде спроговорил проговорил старик и осклабился опять, но тот же нахмурил свои густые брови. На стол накрывать прикажет, проговорил он внушительно. «Да, да, пожалуйста. Но не пройдете ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильевич?» «Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить. Да вот эту одежонку», — прибавил он, снимая с себя свой балахон. «Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель». Прокофьев, как бы с недоумением взял обеими руками базаровскую одежонку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 На вид ему было лет сорок пять. Его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро. А лицо его желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной. Особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза — Весь облик Аркадия его дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх прочь от земли, которая большую частью исчезает после двадцатых годов. Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями, руку, казавшуюся еще красивее от снежной белизны рукавчика,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 И слегка улыбнулся, на руки не подул, и даже положил ее обратно в карман. «Я уж думал, что вы не приедете сегодня», — заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы. «А разве что на дороге случилось?» «Ничего не случилось», — отвечал Аркадий. «Так, замешкались немного». — Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи, Прокофич, папаша, а я сейчас вернусь. — Постой, я с тобой пойду, — воскликнул Базаров, внезапно прывая с дивана. Оба молодые человека вышли. — Кто, — спросил Павел Петрович, — приятель Аркаши. Очень, по его словам, умный человек. — Он у нас гостить будет? — Да. — Этот волосатый? — Ну да.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 Толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах, о необходимости заводить машины и тому подобное. Павел Петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой. Он никогда не ужинал, изредка отхлебывая из рюмки, наполненные красным вином, и еще реже произнося какое-нибудь замечание или скорее восклицание, вроде м м, -м?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 «Заметил ли ты, что он робеет?» Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел. «Удивительное дело», — продолжал Базаров, — «эти старенькие романтики разовьют в себе нервную систему до раздражения. Но равновесие и нарушено. Однако прощай. А в моей комнате английский рукомойник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо, английские рукомойники».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 Павел Петрович не разделся, Только китайские красные туфли без задков Сменили на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний номер Вестника Галиньяни, но он не читал. Он глядел пристально в камин, Где-то замирает, а вспыхивая Вздрагивало голубоватое пламя. Бог знает, где бродили его мысли,